глава восемнадцать принцесса просыпайся меня тронули за плечо пора в дорогу я открыла глаза так быстро будто и не спала вовсе хотя усталость и боль исчезли ничегого не напоминало о том что я сделала вчера И зачем действительно зачем я решила встрять в эту историю с ворами и хозяйкой постоялого двора не для них же и не для того чтобы кого-то наказать или кого-то спасти, а только для себя доказать самой себе, что я могу противостоять не только своим страхам, но и вполне реальным людям. Вот только наутро все это показалось таким безрассудным, таким глупым, я доказала, но ведь могла и проиграть, проиграть сейчас буквально за шаг до спасения. Тлоринт уже маячил на горизонте, а я была готова рискнуть свободой своей страны ради собственных убеждений. Прости за вчерашнюю. произнесла так тихо что и сама с трудом услышала свой голос подняла глаза на керстоа и поджала губы за что наемник удивленно вскинул брови на то что влезла в эту историю и стоило так рисковать тогда бы не была собой криво усмехнулся наемник ты с детства такая лисься думал что изменилось но вчерашняя ночь показала что это не так такая я нахмурилась вставая с кровати какая беззрассудная наемник произнес это загадочным тоном а потом рассмеялся что не помнишь как заставило меня птенца в гнездо на старые яблони возвращать И это при том что это была наша первая встреча а ты еще пешком под стол ходила не помню честно признался я о а я прекрасно помню ох что это дерево ростом как половина замковой башни думал обратно буду головой вниз лететь ну зачем тогда полез? потому что даже тогда ты смогла меня убедить в том что слабому нужна помощь этой ночью все повторилось а это значит только одно он вздохнул и принялся собирать свои вещи что значит не выдержала я наспех шныру и сапоги которые не помешал бы и почистить и починить а то что морти мэр не смог тебя сломить как бы не пытался не оборачиваясь произнес кирстон но он меня не я осеклась на полуслове «Хочешь сказать, что я не прав?» — удивился наемник. «Не хочу об этом говорить». Я резко обернулась и подхватила с пола сумку. «Раз нам пора уходить, значит, не время для разговоров». Кирстен не отпустил ни одной шуточки, будто чувствуя, что затронул довольно болезненную тему. «Раньше я бы не сказала, что дядюшка в чем-то меня ограничивает или пытается сломить. Зато сейчас прекрасно видела все его действия. Ограничения на передвижение...» Доступ только к определенным делам государства, отсутствие близких людей рядом. Меня выращивали, будто хрупкий цветок в теплице. А стоило очутиться за стеклянными стенками, как я оказалась неприспособлена для жизни в мире. «Эй, выше нос!» Кирстен нагнал меня в коридоре. «Слова не должны тебя так выбивать из равновесия». «Я не выбита из равновесия», — огрызнулась наемнику, спускаясь по лестнице. «Да ну». «Думаешь, я не вижу?» «Чего?» «Да то, что тебя задел этот разговор». «И ты все равно продолжаешь его». «Как с тобой сложно?» Я буквально спиной увидела, как он закатывает глаза. «Верни ключ, а я пока за лошадьми». Распорядился наемник, обогнав меня и шагнув к выходу из зала. Забрав у мужчины оговоренный предмет, передала свою сумку и направилась через все помещение к стойке. Хозяйка тихо переговаривалась с одной из работниц. «Я не вижу». судя по всему вчерашние разбойники испарились так будто их и не было вовсе доброе утро поздоровалась я привлекаю ее внимание доброе женщина жестом отослала работницу и повернулась ко мне комнату брать будете или еды принести гаркнула она так будто перед ней стояла глухая старуха но учти девицы деньги вперед а я вообще-то ключ вернуть пришла Я положила на столешницу перед ней медный ключик и натолкнулась на непонимание во взгляде. А потом что-то такое мелькнуло на ее лице, и у меня кончики пальцев похолодели. «Вот как, значит!» — протянула хозяйка, накрывая ладонью ключ. «А откуда он у тебя, девица? Воруешь, значит?» И вот тут я вспомнила, что именно внушила ей вчера ночью. Она забыла обо мне и Кирстене в тот самый момент, как мы вышли за порог кухни. И сейчас... проклятие! Замри, прошептала я, шевельнув пальцами. Она только рот для крика открыть успела и так и застыла. Ох, великий! Отомрешь, когда я выйду из таверны, поняла? Короткий кивок, и вот я уже чуть ли не бегу по залу, толкаю дверь и оказываюсь на залитой солнечным светом улице. По грязной дороге бредут люди. воры крик достигает моего слуха в тот самый момент как дверь за мной захлопывается надо было выиграть больше времени наконец то из за угла дома выезжает всадник рядом с ним на поводу идет моя искра быстрее в седло принцесса или она всех на уши поднимет спасибо я буквально запрыгиваю в седло и толкаю кобылу пятками за что за то что оседлал искра отзываюсь я опуская кобылу в галоп грязь вылетала из-под копыт лошадей улица одного из вольных городов мелькали мимо миновав ворота мы вырываемся на длинный тракт ведущий до следующего города и впервые на душе было так спокойно так тихо и так уютно неужели я начала привыкать к дорогам погоним опасностям или же стоит оказаться в замке как все это останется в памяти ярким сном ты опять применяла свой дар с чего ты взял Я обернулась в седле, бросив взгляд на наемника. «Кровь на подбородке, Алисия», — кивнул мужчина. «Все больше убеждая, что тебе лучше не применять свои способности». «Без них я не буду де Руатье». «Думаешь, именно магия делает тебя той, кем ты себя считаешь?» «Нет, но она часть меня. Нельзя отрубить себе руку и нормально жить дальше. С магией точно так же». «То есть после того, как ты ее подчинила?» «Я ее не подчинила». отозвалась я, улыбнувшись. Я лишь познала частичку того, что могу. «Все еще думаешь, Карнасея непричастна?» «Я ничего такого не думаю». Путешествие тянуло день за днем. Кирстен постепенно становился таким же невыносимым, каким был до этого. Та ситуация... Нет, я помнила о ней, я думала об этом, но она все равно медленно исчезала, вместе с тем истончая стену, что между нами поставила. нет милочка не так вздохнула старушка приютившая нас на ночь ну ты что нож ни раз в руках не держала я сдула со лба прядь и проляла тот момент когда предложила хозяйке дома помощь в приготовлении завтрака место мяса или еще чего она решила накормить нас тыквенным супом и вот именно за разделку этой самой тыквы меня и поставили и все бы ничего если бы у моего позора не было свидетелей но они были точнее он «И как тебя, сынок, угораздил на такой неумехе жениться?» Причитала женщина, обращаясь к Кирстену. А этот плут просто хохотал и утирал слезы. День назад он не дал мне и слова вставить, когда просил крову пожилых людей. Не то, что я собиралась с кем-то спорить, но вместо привычных родственных связей брат-сестра этим людям он гордо сообщил, что я его жена. И весь вечер украдкой насмехался за моей реакции. А уж как возмущался, когда я согнала его спать с выделенной нам кровати на пол. «Поругались, что ли?» Добродушно поинтересовалась хозяйка, отбирая у меня, наконец, нож. «Да давай сюда, милая, вижу, не справишься». Я выдохнула и села на лавку рядом с Кирстеном. А тот не упустил возможности меня поддеть. «Ножу же нельзя приказать, да?» «Таки поссорились». Сама на свой вопрос ответила женщина. «Ну ничего, милые бронятся, только тешатся». «Ух, как мы с моим мужем первые годы собачились. Посуда покупалась каждую неделю, потому что битая была. Но он все же хороший у меня мужик. Я посуду била, а вот он меня нет». Одна наставительно так подняла палец, а я только поежилась. «Пить женщину? Да как такое вообще может быть применимо к любимой?» «Пойду прогуляюсь, пока вы тут куховарите». решил сбежать наемник ловко вскакивая со скамейки так они его не оборачиваясь посоветовала хозяйка незачем вам ругаться молодые еще наслаждайтесь жизнью и вернулась к нарезанию тыквы а я так и застыл на скамейке не знаю что сказать но ну, не говорит же что кирстон обманул ее с мужем добрых людей с небольшой деревшке на побережье стеклянного моря что никто не ругался, просто делить мягкую кровать с невоспитанным наёмником я не собиралась. В общем, ничего лучше не придумав, я всё же встала и тоже вышла из небольшого каменного домика. Ветер ударил в лицо, стоило шагнуть за порог, солёный и свежий, такой, которым хотелось дышать полной грудью. До моря оставалось всего несколько часов пути. Решила сбежать от обязанностей. Уколол меня наёмник. Я вздрогнула, не сразу заметив мужчину, сидевшего прямо на земле, и прислонившегося спиной к стене дома. «Нет», — решила подышать свежим воздухом, пожалая плечами, делая несколько шагов вперёд и прикрывая глаза. Ветер шевелил волосы, прохладой касался кожи, было так спокойно, так хорошо. «Неужели тебе начала нравиться такая жизнь, Алисия?» «Я люблю жизнь, Кирстен. А в стенах замка она или в дорогах? Разве это важно?» Он не ответил, тихо поднялся, подошёл и встал рядом. Тихо хмыкнуло, указал вперёд. «Там море. Видишься него, что проблёскивает между деревьев». «Это небо, Кирстен». «А если пофантазировать, то можно увидеть море, принцесса». «Зачем фантазировать, если к обеду мы будем уже на берегу?» Я покачала головой и повернулась к наёмнику. «Иногда фантазии могут то, что не может реальность». Мне на секунду показалось, что сказать он хотел что-то другое. Но смысла не уловила.